Глава 20 Вот уже час контрразведчик ворочался на раскладной железной кровати, поставленной здесь же в кабинете. Он понимал, что должен уснуть, но сон не шел. Если бы кто-нибудь посмел заметить его изможденный вид, он пропустил бы это мимо ушей, как глупую банальность. Странник всегда был энергичен. Лежать было до одури приятно. Матрат, пусть и не ахти какой, позволял вытянуть и удобно разместить его длинные ноги, гудящие после напряженного дня, и дать возможность расслабиться тощему длинному телу. Но мозг и не думал униматься. «Зачем?» Этот короткий вопрос, точно назойливое комариное нытье, мешал заснуть, то и дело вырывая из дремоты. «Среди ночи два муниципальных стражника проникают на охраняемый объект и убивают своего товарища. Зачем? Чтобы похитить его излучатель? Вряд ли. Кроме, может быть, первых, все излучатели должны быть номерными, и воспользоваться ими незаметно практически невозможно. Тем более, если аппарат необходимо заряжать и перепрограммировать». Значит, резонно предположить, что стражников послали расправиться с пленником, чтобы тот не сболтнул лишнего. Но чего именно? Что они скрывают? И почему убили его, а не попытались вытащить? Они могут предполагать, что у нас на руках уже есть как минимум один исправный излучатель. Что еще остается в тайне? Эффект, производимый этими устройствами на человеческую психику – «Вероятно, так. Думаю, тот, кто отдал приказ, очень не хочет, чтобы мы знали, какие именно ощущения испытывает человек, находясь под воздействием прибора. Но, с другой стороны, что нам стоит при необходимости отловить одного, пять, десять муниципальных стражников? Сколько понадобится?» «Нет, что-то не то. Скорее всего, это попытка затормозить нашу работу, повесить наследственную группу труп. Потом можно поднять шум, что мы среди бела дня хватаем ни в чем не повинных людей и убиваем без суда. Хотя этим, похоже, здесь мало кого удивишь. Тем паче о контрразведчике и без того ходят слухи, один страшнее другого». «А если предположить, что Кернес старается предоставить столичному хозяину возможность разделаться со мной? Тогда на сегодняшней провокации дело не остановится. Можно ждать других, не менее циничных». Странник повернулся сбоку бок и перескочил с одной мысли на другую. «Что же они под этим психическим вирусом такого видят?» Яркий, красочный сон, в котором над головой синее безбрежное небо, ласковое светило, эдемский сад и все радости жизни, лишь протяни руку. Обкатанная схема. Одурманить сознание, показать, как хорошо, комфортно и беззаботно живет тот, кто будет верно служить господину, и можно посылать на смерть. Ведь то, что происходит вне заветной виртуальной реальности, в общем-то не жизнь, десант в преисподнюю. И чтобы вернуться в райские кущи, следует выполнять приказы. Шеф контрразведки поджал губы. А еще в питомнике счастливцев среди демского сада происходят диковинные вещи. Из деревьев появляются ужасные существа, которых сознание, возвращаясь на обыденные рельсы, превращает в хантийских и пандейских диверсантов. Конечно, все это следует проверить, но кажется, версия не противоречивая. Если так, срочно надо отыскать тех, кто делает, программирует и заряжает портативные излучатели. Не своими же руками Кернес это делает. Он вспомнил развешанные по городу явно комплементарные портреты коротышки с лицом мелкого жулика и пустыми как ноль глазами. Нет, всё на что он способен предавать и изворачиваться – Это у него крупными буквами на лбу написано. Мэр и так, скорее всего, живет, не отключаясь от излучателя. Ему-то свой подспудный страх надо подавлять каждый час, иначе из-за резкого перехода он свихнется еще быстрее, чем тот муниципальный стражник в лесу. Странник вспомнил лицо и речь мэра на экране, когда вчера утром случайно застал его выступление. Мы предпринимаем все необходимое. Мы строим дороги в будущее. Здесь пройдут живительные дожди, а хантийцы не пройдут. Живительные дожди в Эдемском саду, бессвязная речь, не фокусирующийся взгляд, симптомы в психиатрии хорошо известные и мало чем отличающиеся от поведения Рута-Ватады. А если все по-другому? Странник открыл глаза и сел. С портативными излучателями Кернес попал в ловушку, как тот же Рут Ватада. Он еще кричит и брызгает слюной, но по сути уже полный ноль, ширма. А стоит за этой ширмой тот, кто пишет программу и заряжает батарею на излучатели Но какова его роль? Кто он? «Выживший участник группы ученых-разработчиков, мстящий за друзей или хладнокровный интриган, делающий из недееспособного мэра очередную ступеньку к власти?» В любом случае, он находится вблизи мэра. В любом случае, этого человека наверняка до крайности раздражает невменяемый коротышка, и только осторожность не позволяет ему всадить в голову мэра программу, которая начисто выжжет тому мозг. «Мститель этим удовлетворится». Но если он не мститель, а властолюбец, ему интересен хозяин, такой жаждет стоять у трона, все равно, будет ли он называться троном или председательским креслом на Совете Неизвестных Отцов. А если получится, то и превратить в послушную марионетку, восседающего на троне. Странник поднялся и зажег свет. Восстановим хронологию. Вот некий ученый муж работает в тайной лаборатории, радуясь, что пережил Великую Бойню и смог как-то устроиться в ужасающем послевоенном безвремене. Вот идея, наверняка во многом именно его идея, начинает воплощаться в жизнь. Кажется, еще чуть-чуть, и можно будет спастись от ужасающего излучения – Спасти тех, кто ему дорог. Даже у гениев, живущих, как считается, в башне из слоновой кости, всегда есть те, кого хочется спасти. Локоть близок, а не укусишь. Денег для работы категорически не хватает. Тут на артиклос не врет. Да и кто будет финансировать выродков, пытающихся увернуться от лучевых атак? Приходится идти на поклон, на поклон к человеку, которого презираешь, чтобы хоть как-то, проглотив унижение, закончить дело своей жизни. И вот полный успех. Излучатель работает. И не просто излучатель, который блокирует сигнал и дает возможность без боли пережить время атаки. Теперь это средство защиты может стать мощным оружием в умелых руках. Дальше происходит странный пожар, о котором рассказывал Клосс. Впоследствии среди пепелища находят трупы, в которых, по словам все того же главного инженера, кто-то загоди наделал дырок. Дело быстро замяли, и тут причастность мэра несомненна. Но он ли отдал приказ заморозить расследование? Кто стрелял, по чьему приказу, были ли это тела сотрудников тайной лаборатории или неопознанные трупы из морга? И сидят теперь разработчики в каком-нибудь тихом месте, получают усиленный паёк и продолжают улучшать, совершенствовать портативные излучатели? Нет, вряд ли. После успешного запуска проекта финансировать всю лабораторию смысла больше нет». Отпустить ученых на вольные хлеба нельзя. Лишние свидетели. Странник ходил из угла в угол по комнате. Вероятнее, группу все же расстреляли, кроме одного или нескольких необходимых специалистов. Представим себе, что наш ученый муж понимает, что жив, покуда нужен. Ситуация вынуждает его спланировать ответный удар, единственный, но неотразимый. Ничего, кроме программирования излучателя, ученый использовать не может. Это лучшее, что он умеет делать. Вряд ли он станет прыгать на мэра с ножом из-за угла. Да и тот, судя по биографии, звериным чутьем ощущая опасность, сформировал целый батальон личной гвардии для охраны собственной персоны. Силы, конечно, у них не равны, так что если он не просто фанатик-самоубийца, то будет искать защиты у хозяина здешнего господинчика. А вот здесь амплуа мстителя переходит в амплуа властолюбца. Играть чужими жизнями – чрезвычайно увлекательное занятие. Программируя чужие мозги, несложно втянуться». Контрразведчик глянул на часы и понял, что ложиться спать уже бесполезно. Если версия, что события в Харраке – преамбула к большой войне, а все говорит именно об этом, то можно утверждать, что искомый неизвестный уже получил связь с хозяином. Мэр – слишком мелкая фигура в таком замысле, вполне удобная, чтобы ею пожертвовать и перевести игру «Лэншпиль». Странник еще раз представил в уме предполагаемую картину покушения на главу департамента оборонной промышленности. Насач приезжает в Харрак и едет на завод излучателей. «Конечно же, мэр сопровождает высокого гостя. По дороге их ожидает засада». «Засада», еще раз медленно по слогам повторил шеф контрразведки. Если я ошибаюсь, и весь этот сыр-бор лишь попытка Керра Несса выслужиться, то вполне можно устроить декоративный обстрел, пару взрыв-пакетов для пущего антуража, а геройский мэр закрывает собой главу департамента от вражеских пуль. Но это вряд ли». Здесь он царек, а в столице будет очередной пешкой. Вон тот же Валдырь попробовал втереться в круг неизвестных отцов. Даже мэром столицы умудрился стать. А сковырнули и его. Кстати, родом он тоже из харака Да и зачем ему куда-то уезжать? Одно нажатие кнопки, и он самый неизвестный из всех неизвестных отцов. Значит, Насача действительно планировали убить». Для того шумиху с хантийскими диверсантами и придумали, чтобы смерти головы Департамента оборонной промышленности стала поводом к войне с Хонти. А та в союзе с Пандеей. И пошли танковые клинья. Вину хотя бы отчасти свалят на меня, как же. Контрразведка не подсуетилась соломки подстелить. «Мэр от расстройства, скажем, повредится рассудкам, что не вызовет на фоне предвоенной истерии особого ажиотажа». «Странник подошел к окну. Светало. Но тут приехал в отпуск лихой ротмистер, ввязался в драку в лесу, отобрал секретный излучатель, нашел стрелковую позицию на марше следования на Соча, в общем, спутал все карты». «План под угрозой, но представитель хозяина этого допустить не может. Ему придется резко поменять тактику. Вероятно, существует резервный план. Понять бы какой». В дверь тихо, чуть слышно постучали. «Минуту!» – наскоро застегиваясь, крикнул шеф контрразведки. «Да-да, входите!» Дежурный офицер приоткрыл дверь. «Господин генерал, я не хотел, но поскольку у вас горел свет, то решился». говорит толком!» — отмахнулся странник. «К вам тут господин Клосс». «Клосс! Что он тут делает? Я же велел отвезти его домой». «Так точно! Смею доложить, он сам приехал». «Интересно, что ему нужно в такую рань. Хорошо, зови. Койку убрать, принести кофе». «Слушаюсь!» — вытянулся первый лейтенант.